Глава 7. Что-то, Андрюх, не бьется твой рассказ про супертехнологии эргов с вот этим вот. Окинув взглядом арсенал, забитый оружием, устаревшим еще, похоже, до того момента, как разумные вышли в космос, пытаюсь подобрать эпитет. Хламом. Более-менее точное определение все же находится. Не, может, они, конечно, любители раритетов, но... С сомнением разглядываю броню лето так 300, как снятую с вооружения даже у пиратов. Не похоже. Нет, с другой стороны, оружие в арсенале, хоть и изрядно устаревшее, все же выглядит полностью исправным и как бы даже не в заводской смазке. Хе. Любая земная армия с руками и ногами оторвет, если уж по-честному. Это я привык к самым мощным и новым пушкам. Привередничаешь. Змей как раз вскрыл одну из ячеек и закидывал в тактический рюкзак накладные заряды для вскрытия переборок. Вроде бы аратанские. Вообще такое ощущение, что в арсенале собраны образцы всех производителей, существующих в нашей галактике. Пару внушительных бандур, похожих на станковые плазмоганы, опознать не смог. В моих базах таких не имеется. А маркировку прочитать не смог. Символы незнакомые совершенно. В принципе, Андрей прав. Оружие вполне себе пригодное к использованию. Некоторые, пусть и устаревшие образцы штурмовых винтовок, так и помощнее современных будут. Без возможности подключения к нейросети и в связи с этим уменьшением дистанции боя. Но, с другой стороны, в замкнутом пространстве дальность выстрела в 5 километров не очень-то и нужна. Вообще не нужна точнее. Наоборот, предпочтительнее как раз плазмометы повышенной мощности, но бьющие метров на триста всего. Выбор оружия огромный, даже не знаю, что и выбрать. Для меня возможность подключения к контроллеру ствола не принципиальна. Все же свое знакомство со Стрелковой начинал с допотопного калаша, в котором не только чипов не было, но и даже крепления для киломатора отсутствует как класс. Так что я из открытого прицела стрелять могу. И даже с двух рук по-македонски. Ладно, потом со стволом определюсь: мне броню какую-нибудь, а то в легком комбезе так себе идея под выстрелами разгуливать. Да и в случае разгерметизации не поздоровится. Запаса кислорода нет. Защиты от жесткой радиации открытого космоса тоже. Точнее, минут 10 смогу пробыть в таких агрессивных условиях, но не больше. «Да... А вот с броней в арсенале печально все. Боевых скафов нет вообще. Несколько устаревших инженерных моделей разной степени комплектации и целости. Что-то мне это больше напоминает свалку для старья, а не арсенал боевого корабля, где должно храниться оружие, в том числе и для десантного подразделения». «Что ты там возишься?» Андрей забил свой рюкзак и, наконец, вспомнил о моём существовании. Пытаюсь костюмчик себе сварганить. Ай, черт! Манипулятор одного из инженерных скафов арварского производства, пущенного мной на запчасти, никак не хотел вставать в стандартное гнездо на Далузском. Хотя должен бы. Дело нужное. Помочь. Нотка отобрения в голосе змея. Чем? Из говна и палок соорудишь мне боевой скафандр последнего поколения минматорской или Далузской разработки? Поморчившись, Смахиваю каплю крови с рассаженного обострый край гнезда пальца. Отойди! Андрей ухмыльнулся, отодвигая меня от кучи разукомплектованных скафандров, из которых я пытался собрать что-то пригодное к боестолкновениям, хотя бы краткосрочным. Пожимаю плечами и иду в сторону, где змей грузился взрывчаткой. Идея запастись зарядами вполне стоящая. А судя по тому, с какой скоростью Андрей начал разбирать мою недоделку, используя набор инструментов, который волшебным образом оказался рядом с ним на полу, разбирается он в конструировании конфеты из подручных средств гораздо лучше меня. Так и что у нас имеется из того, чем можно разнести небольшой корабль? Хм, выбор не такой уж и большой. Пара видов плазменных гранат, эми-гранаты и инженерные заряды. Все страньше и страньше, как говаривала героиня какого-то то ли фильма, то ли книжки. Не помню, откуда прицепилось слово, хотя вроде бы должен. Да ладно, не суть важно. Гранаты — это всегда хорошо, да и инженерные заряды, пусть и не особо мощные, но в умелых руках, в общем, пригодятся. Осталось придумать, куда все это закидать. Карманов комбезис только нет. Но, кажется, я видел где-то тут тактический рюкзак. Пришлось возвращаться в ту сторону, где пол уже больше напоминал верстак автомеханика. Андрей сосредоточенно паял небольшой горелкой какую-то загогулину из металлических трубок в девичестве бывших системой гидропривода одного из скафов. А само мое будущее облачение представляет из себя пока только ободранный до каркаса скелет. Моих телодвижений змей будто и не заметил, полностью сконцентрировавшись на работе. Найти рюкзак получилось быстро. На минуту я остановился, наблюдая, как начинает обрастать оболочкой мой будущий боевой скафандр. У Андрея явно талант. Да и сразу видно, что ему нравится ковыряться с этими железяками. Так все споро получается, что невольно промелькнула мысль. Не место ему тут. Не в смысле в космосе, а... Я ведь раньше и не подозревал, что он мастер на все руки. То, что пилот великолепный и боец неплохой — это да, но вот что ему больше по душе мастерить — не знал. Но и не доверять эмоциям, доносящимся с его стороны, не могу. Мы находимся непонятно где, на вражеском корабле с, возможно, сумасшедшими псионами в комплекте, а он доволен как слон. Да, и спокоен. Что самое удивительное... Если до этого «нет-нет» да проскакивало напряжение и беспокойство в его эмоциях, то сейчас он полностью отрешен от всего, погрузившись в процесс сборки и скажется «четырех инженерных скафов? Одного». Много ли человеку для счастья надо? Да, у меня точно так не получится. Кое-чего отремонтировать смогу и даже собрать корабль. Базы позволяют, если прижмет с нуля корабль спроектировать. Но вот так, увлеченно ковыряться в старых железяках, точно не по мне. Ладно, не стоит отвлекать. Закинуть взрывчатку — дело недолгое. Андрей еще ковыряется со скафом, будто у нас вагон времени. Хотя он, надеюсь, понимает, что нас могут тут обнаружить. Да и вообще лучше меня знает окружающую обстановку. Хотел поинтересоваться, как долго он еще собирается тут торчать, но в итоге махнул рукой. Торопиться-то нам, по сути, некуда. Лишние полчаса в контексте поисков транспорта, на котором можно будет отправиться на поиски наших кораблей, которые увела Лейла, погоды не сделают. При мысли о жене и сыне, внутри меня заворочился нехороший такой злобный зверь, готовый сокрушить всех, кто стоит между нами. Иногда я начинаю бояться этого своего внутреннего зверя, который, стоит чуть ослабить поводок, Готов лить реки крови и сжигать системы. Однажды его уже выпустили на свободу. Усмехнувшись невеселым мыслям, усилием воли заставляю изменить направление моих дум. Удобно все списывать на других-то, в чем виноват сам. Да, можно сказать, что я был под внешним управлением, и в бойне аграфов моя вина сильно опосредована. Но... Всегда есть это чертово «но». Всегда. «Нет, не делай это. Надо чем-то отвлечься, пока змей мастерит вундервафлю. Если уж совсем-совсем на чистоту, то признаю, вот эта безвыходная ситуация мне определенно нравится. Да, может, кто-то скажет, что я сумасшедший, что нахожу прелесть в бою. Возможно. Не мне спорить. Но если ты полжизни, а то и больше провел, не выходя из боя, по-другому жить уже не умеешь». Адреналиновый наркоман, хех. Когда-то сам таких отправлял в больничку, чтобы не погибли, потеряв чувство страха. Правда, было это давно, и уже стало неправдой. Нет, что-то меня не в ту сторону тянет снова. Старею, видимо. О душе задумываться начал. Эх, ладно. Чем бы отвлечься? Андрюх, тебе долго еще? Я уже перебрал все, что могло нам пригодиться, но толкового ничего не подобрал. Пару игольников. И то из-за того, что у них в комплекте тактическая кабура имеется. Да, штурмовую винтовку. Судя по всему, выпущенную лет за сто до моего рождения. Где-то не в существующем ныне арваре. Хотя для корабельных коридоров не самое подходящее оружие. Длинновато. Но ничего лучше нет. Хотя по мощности, надо отдать должное, превосходит минматорский ствол змея. На крайняк пистолетами обойдусь. Мино 20. мино Лаконично и слегка отстраненно буркнул через плечо Андрей таким тоном, будто его из постели с молодой девушкой вытащили. Ну, 20 так двадцать. Пожав плечами, еще разок обвожу взглядом помещение арсенала и, не зацепившись взглядом ни за что интересное, падаю на пол у стены, прикрывая глаза. Чтоб снова не свалиться в рефлексию, лезу в нейросеть. Вообще, то, чем я собираюсь заняться, пока есть время — Нужно было сделать гораздо раньше, когда еще в гипере были. А именно, просмотреть данные, которые мне на нейросеть скидывал из скин-центра по контролю космического пространства. Само собой, скидывался не весь массив данных, которые просто не поместятся на накопитель нейросети, а только по запросу. Но вот так получилось, что запрос я, пока выкручивал первое это внутри штурмовика, отправить успел, а просмотреть уже нет. Меня интересует не сам ход боя в системе, и так помню неплохо, нет. Меня интересует вопрос, почему тревога была поднята только в тот момент, когда тяжелые корабли противника уже были внутри Солнечной системы. Вопрос сильно важный. Я бы сказал чрезвычайной важности. Со стороны Содружества прыгнуть к Земле можно только через одну единственную систему. Проксиму Центавры, ближайшая к Солнцу звездная система. Все же нахождение Земли на краю рукава в довольно разреженном пространстве имеет свое преимущество. Само собой, в Проксиме был развернут передовой пост, усиленный парой легких кораблей и минными объемами. Задачи держаться за нее зубами, конечно, не было. Но вот задержать на пару часов, активировать блокиратор гиперперехода и предупредить основные силы у Земли просто обязаны были. Но ничего из этого не было. Сейчас, когда у меня появилось время, стоит разобраться. В то, что заслон снесли сходу, как ни прикидывал, не срастается. Как минимум должен был прийти сигнал тревоги с ретрансляторов, развернутых за пределами системы. Ну, вот такая подстраховка. Миновать систему Проксимы флот противника не мог никак. Мы сами, когда возвращались в родную систему, были удивлены этому обстоятельству, что нельзя напрямую прыгнуть. Только вот так, через транзит. И потом, те корабли, которые прислал тесть, тоже смогли допрыгнуть только с остановкой у Проксимы. Можно было списать на работу блокировщика гиперполя, но нет. Сколько ни пытались обнаружить причину такой аномалии, ничего не смогли засечь. Да и к тому же, если бы блокиратор работал, то уйти в прыжок к земле вообще было бы невозможно. В общем, как ни крути, а из вариантов... Только один на ум приходит, и он мне совершенно не нравится. Предательство. Иных объяснений как ни мозгу и нет. Но и это не до конца объясняет произошедшее. Все же управляющий кластер наблюдательного поста как минимум бы отправил сигнал, что в системе непорядок. А в случае разрыва канала связи уже центральный и скин контроля должен поднять тревогу. Так что уничтожение управляющего модуля тоже не объясняет. Взломать кластер и скинов, к тому же висящих на постоянном канале с центром, так себе задачка. Нетривиальная. В любом случае была бы поднята тревога. А если бы был взломан самый главный и скин, то вообще никакой бы тревоги не прозвучало. Но тревога была, хоть и с запозданием. Именные объемы были задействованы. Нет. Что-то тут явно не то. Точнее, есть еще один вариант, при котором наблюдательный пост Проксимы мог просто пропустить флот, посчитав его дружественным. Но для этого необходимо было ввести коды доступа и вручную сменить директивы. А вот тут начинается очень зыбкая тропинка, которая могла завести куда угодно. Коды приоритета имеются только у троих людей. На всю связку Солнечная система, Проксима Центавра. У меня Лейлы и Змея. В Лейле я был уверен, как в самом себе. Или даже себе я доверяю чуточку меньше, чем ей. А вот Змей, непроизвольно бросая взгляд на спокойно ковыряющего железяки друга. Как не хочется мне думать о нем плохое, но вот очень уж много в его биографии не складу Начиная с того момента, как мы его нашли на станции работорговцев в невменяемом состоянии. Единственный выживший среди кучи нашинкованных на куски боевых пауков и такой же кучи тел. В тот момент разбираться конкретно с ним не было ни времени, ни возможности. Удержать у края пропасти легион — это все, что меня тогда волновало. Хотя сейчас, сидя в этой коморке на вражеском корабле, приходит понимание — Я не удержал легион на краю пропасти. Я бодрым маршем, под радостные победные вопли, повел его на гибель. Сколько сейчас осталось от того первого состава, умиравшего от удушья на обреченной станции? Мало. Катастрофически мало. Единицы из тысяч. Сотни выжили со второй волны вставших в строй. А более поздних? Я даже не знаю. В уже очень далеких нулевых и двадцатых за такие потери меня бы отдали под трибунал. И как не пытайся оправдать само себя, что это не я, что это все имплант подчинения. Черт, да что ж меня клинит на чувстве вины все время. Мотнув головой и возвращаюсь мыслями к змею, в параллельном потоке изучая данные контроля. Объем информации оказался несколько больше, чем я предполагал и даже выставленные фильтры не сильно помогают. Чуть ли не вручную приходится искать нужный массив. Как только все это на накопителях нейросетита поместилось. Да. Змей. Подлечили его, само собой. Сетку воткнули и поставили в строй. Время такое было. Потом была та злополучная система. Зара. При воспоминании о том боя, или точнее бойне, Снова заворочился, едва-едва под успокоившийся внутренний зверь. Сколько же хороших людей сгорело вместе с планетой? Много. Но не змей. Он вырвался и сбежал. Дезертировал. Не знаю, как бы поступил я на его месте. Честно не знаю. И не стану судить. Но признаюсь, что это было неприятно. И больно в тот момент, когда я думал, что он погиб. А потом он вернулся. Через годы. Нет, он, конечно, рассказывал свою историю, где и как обитал эти годы. Вот только закрытые сектора. Они потому и закрыты, что выживаемость там очень низкая. Практически нулевая. А змей не только смог оттуда выбраться сам, но еще и вывести остатки легиона вместе со мной. Да и координаты Земли у него внезапно оказались. Все это можно было бы списать на серию совпадений, помноженную на удачу, и отлично развитый интеллект. Можно было бы. Только я не верю в совпадение. И в судьбу не верю, если честно. И в то, что к земле случайно вываливается ударный флот. К тому же с десантными транспортами, да еще и в обход всех систем предупреждения о нападении. Одиночный корабль. Даже эскадра. И можно списать на установленные системы маскировки. Но не флот. Ни одна система маскировки в галактике не сможет спрятать четыре линкора. Да даже один не сможет. Нейросеть, наконец, смогла выдать расклад по полному составу флота, вошедшего в Солнечную систему. Четыре линкора, полсотни тяжелых кораблей, сопровождения, от линейных крейсеров до эсминцев накачки качке щитов. И это без учета десантных транспортов, мелочевки вроде фрегатов и корветов. Да... Не уверен, что мы смогли бы отбиться, даже развернув полную оборонительную призму при поддержке полноценного флота. Слишком много. И в момент, когда мы уходили в прыжок, в систему открывались все новые и новые воронки гиперпереходов. Почему в погоню за нами отправилось всего несколько крейсеров? Даже непонятно. И в то же время состав флота, точнее его численность, ставила в тупик. Даже если предположить, что к центральному искину были коды, то возмущение гиперполя должны были засечь пара патрульных фрегатов, курсирующих на окраине системы. Они не были включены в общую систему контроля пространства, выступая своеобразной подстраховкой. Паранойя — мое все. Ну да, повторюсь, что себе я доверял меньше, чем Лейли, но я и не говорю, что не подстраховался, на всякий случай. «Так». «А что у нас по этим фрегатам?» Свернув пока что на данные с кластера, открыл другой массив данных. С тех самых фрегатов. И, скажем, слегка озаботился. Фрегаты не обнаруживали никаких изменений в напряженности гиперполя до самого момента атаки. Вообще никаких признаков. Мистика какая-то. А что у них по каналу с Проксимой? И вот тут я окончательно запутался. В момент, когда в Солнечной системе уже вовсю шел бой, с проксим шла стандартная телеметрия. И даже экипажи дежурных сил переругивались в эфире с базой у Луны, которые обвиняли их в том, что они проспали нападение. Все страньше и страньше.